Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова, чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря. Тут коротко, страшно прокричали в шеренгах солдаты и продолжал Пилат. Но кесарь великодушен! и по второму преступнику, Иисусу Варавану!» «Вот их поставили рядом», — подумал Пилат. И когда стихло продолжал, и слова, выкликаемые натреснутым голосом, летели над Ершалаимом, осужденному за призыв к мятежу, «Кесарь-император!» «В честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству великого Синедриона подарил жизнь!» Варраван, ведомый за правую руку Марком Крысобоем, показался на лифостротоне между расступившихся солдат. Левая сломанная рука Варравана висела безжизненно. Вараван прищурился от солнца и улыбнулся толпе, показав свой с выбитыми передними зубами рот. И уже не просто ревом, а радостным стоном, визгом встретила толпа, вырвавшегося из рук смерти разбойника и забросала его финиками и кусками хлеба бронзовыми деньгами. Улыбка Равана была настолько заразительна, что передалась Игоноцри. Игоноцри протянул руку, вскричал. «Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!» И тут же Равана крысовой легко подтолкнул в спину, и Равана, берегая больную руку, сбежал по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой. Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата, но того уже не было на Лифостротоне. Ешуа попытался улыбнуться крысобою, но и крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом. Ешуа глянул с лифостротона, увидел, что шумящая толпа отлила от лифостротона, а на ее место прискакал конный сирийский отряд. Ешуа услышал как каркнула чья-то картавая команда. Тут Ешуа стал беспокоен, тревожно покосился на солнце, оно опалило ему глаза. Он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел. Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся Слив Астротона. И был полдень.